Глава двадцать «Что с твоим настроением?» — допытывается Делимханов, пока крутит баранку. «Сегодня он сам за рулем. И это тоже повод задуматься. Он делает это для того, чтобы не смущать меня и не шокировать своего водителя или просто хочет побыть со мной наедине еще немного? Что из этого правда, что ложь? Резко испортилась еще вчера. Я тебе уже все объяснил. Вопрос исчерпан, нет?» «Не уверена, что для меня этот вопрос исчерпан. Как и не уверена, что хочу с ним расстаться. Хотя о чем это и Расстаться? Можно подумать, между нами было что-то серьезное. В наше время даже секс — не повод для знакомства. Так чего я заморачиваюсь?» «О чем размышляешь?» — допытывается он в ответ на мое молчание. «Не веришь мне?» «Нет». «Почему?» «Потому что не верю, что такой, как ты, позволит своей жене гулять налево и направо. А если то, что ты мне рассказал, правда, то у нее тоже есть любовник, так?» Поворачиваюсь к нему, чтобы увидеть реакцию, и она мне не нравится. Делимханов хмурится. «У нее нет любовника и быть не может, потому что это моя репутация. Как она справляется со своими хотелками, я не знаю и знать не хочу. Между нами же все давно закончено». «Сколько еще раз мне это повторить?» «Ясно», — бросаю отрывисто отворачиваясь к окну. Его рука ложится мне на коленку, сильно с похотью сжимает. «Давай ты не будешь париться, ладно?» «Я и не парюсь», — как можно спокойнее отвечаю. «Просто больше не приезжай и не звони». «Думаю, нам больше не стоит свидеться», — убирая его ладонь со своего колена. «Да насрать мне, что ты думаешь, кошка! Веришь, нет? А видеться мы будем, пока я сам не решу иначе». «Даже если я этого не хочу?» — повышая голос, потому что его наглость бесит сейчас. «Хочешь, кошка? Ты пиздец, как хочешь быть со мной! Нравлюсь я тебе, как и ты мне. Не вижу здесь ничего запрещенного и постыдного». Он паркуется прямо у моего подъезда, глушит мотор. «Мой тебе совет. Расслабься и не грузи свою голову херню. Договорились?» Горячая рука ложится мне на шею сзади, чуть сжимает. «Иди сюда». Тянет меня на себя, целует. Я поддаюсь порыву отвечаю на поцелуй. Но длится это совсем недолго. Отстраняюсь первой. «Я пойду». «Я вечером заеду. Договорились?» Мы что-то не членораздельное, вываливаясь из машины. Скорее домой спрятаться от стыда и желания остаться с ним в машине. «До вечера, кошка!» Слышу брошенное мне через приоткрытое окном его внедорожника, но не оборачиваюсь. Отсыпаюсь после бурной ночки, теряю счет времени, и когда открываю глаза, за окном уже темно. В квартире прохладная, мне лень выползать из-под одеяла. Но надо, потому что жутко хочется есть. Я бы сейчас лопала слона и еще горку. Дохожу до кухни и первым делом завариваю себе зеленый чай. Вход идет ветчина и сыр, делаю бутерброды. Набиваю рот и снимаю блокировку экрана, чтобы посмотреть пропущенные сообщения или звонки. Лишно и горько одновременно. Мне никто не звонил. Кроме мамы, единственного человека, который всегда обо мне помнит. На часах десять вечера. Он не придет. С одной стороны, хорошо, с другой, обидно. Вряд ли его испугали мои угрозы обратиться в полицию. Начальник, который вчера здоровался с Дагиром, заискивающей ухмылочкой. Просто у него нашлись дела поважнее. Скорее всего, сейчас объясняется женой, которой подружки донесли обо мне. Вот бы она ему об голову чего-нибудь разбила. Включаю телевизор, оставляю его для фона и перезваниваю маме. «Привет, мамуль, звонила?» «Звонила. А ты где до сих пор была?» «Отдать должное моей родительнице, ей пофигу, сколько мне лет. Она всегда будет допрашивать, словно подростка. И это мне в мамуле нравится. Хоть кому-то есть до меня дело. Я весь день отсыпалась, мам, и сейчас снова лягу. А что такое, заболела или перегуляла?» «Второе, мам. Сыркой опять своей. Или встретила кого?» «Мам, ну кого я встретить могу? Такое скажешь. «А пора бы уже!» — недовольно ворчит мама. «Как только, так сразу!» — отвечаю ей, доедая бутерброд. «Ты там хоть не голодная сидишь?» В родном голосе появляется нотка тепла и беспокойства. «Люблю свою мамочку». «Нет, мам, не сижу. Вот сырники твои уплетаю». Бессовестно вру, чтобы не волновать ее. «Ну, ладно тогда. Ты уж сегодня никуда не ходи, отдохни как следует». «Хорошо, мамуль. Спокойной ночи». Распрощавшись с мамой, еще долго смотрю на лежащий передо мной телефон. Он обещал вечером заехать, но даже не позвонил. Даже сообщение не отправил. Мудак. И я дура. На что только надеюсь. В груди начинает непривычно ныть. Больно и обидно чего-то. Мы не клялись друг другу вечной любви, но мне все равно паршиво. Словно меня предали. Наверное, его жена сейчас чувствует то же самое. Из-за меня. А может, он сказал правду, ей плевать. Хорошо бы. А потому что быть, сукой, разбивающей семьи, я никогда не мечтала и всегда четко расставляла для себя приоритеты. Одним из главных всегда была честность перед собой и другими. Нельзя поступать подло, нельзя встречаться с женатым мужиком, нельзя причинять людям боль. Прождав еще час, я решила ему позвонить. Даже если он сейчас рядом с женой, я пойму это, и буду знать, что для меня этого человека больше не существует. А если он говорил правду, тогда я тоже это почувствую, иначе быть не может. Нажав на кнопку вызова, поджала губы, нервно укусила себя за щеку изнутри. Несколько гудков, еще несколько. Звонок сброшен. Я ошалела, смотрю на трубку в своей руке. Набираю снова, и на этот раз он отвечает. Я занят, позже перезвоню. Слышу жесткое, снова звонок сброшен. Да пошел ты, мудачина! Швыряю телефон на стул и, закрыв глаза, пытаюсь прогнать подступающие к ним слезы.